Несколько паутин-наблюдателей тотчас же убежали к городу, и пока Грехов проверял функционирование главных систем танка, одна из них приволокла черный гриб и воткнула его выше по склону воронки. Они начинали строить вторую цепочку грибов. Все это происходило так целенаправленно, что Грехов вдруг понял тех, кто ратовал за присутствие на планете разума. Если он действительно был, то по всем человеческим меркам оказывался за пределами понимания. Ни он, ни люди не понимали друг друга. И неизвестно было, что же требуется для того, чтобы сделать первый шаг к взаимопониманию. Единственное, что вынес грехов из своего наблюдения, было то, что возня паутину земного звездолета, указывала на их заинтересованность в нем, то есть появилась надежда на благополучное завершение экспедиции как в самом корабле, так и спасательный. Разбудив Сташевского, Грехов наскоро пересказал ему все, что видел сам, и попросился расположиться на отдых в кабине. Но командир остался непреклонным, и ему, хотя и с неохотой, пришлось удалиться — Сташевский же сел за передатчик и вызвал станцию. За бортом разгорался день, словно штампованный по заказу. Так он походил на остальные тусклые дни Тартара. За ночь паутины построили еще одну цепь из загадочных грибообразных тел и терриконов, удвоив их количество. Над танком кружили целых три сети — так что в ощущениях людей преобладало чувство преследуемого оленя. О передачах на станцию нечего было и думать. Сташевский сказал только, что ровно в 16 по универсальному времени оттуда попробуют проткнуть атмосферу планеты направленным полем, и если все сойдет удачно, к вечеру они будут дома. Грехов машинально оглядел небосвод, волокнистая зеленая пелена которого с тесными разводами нависла столь низко над головой, что казалось, над ними висит целая планета, закрытая облачным слоем, и они обращены к этой планете вверх ногами. Вершина довольно близкого корабля виднелась размытой и колеблющейся, будто погруженная в струящуюся в воду, и там, на километровой высоте, Грехов увидел темное перемещающееся пятно. Оно медленно плавало на одной и той же высоте, иногда ненадолго замирало на месте, потом снова описывало круги и петли, неторопливо и бесцельно. «Что это над кораблем?» — спросил Грехов Сташевского вполголоса «Где?» «Серый призрак». Посмотрев, пробасил Молчанов: неуловимое и чрезвычайно любопытное создание. Галкин как-то нарвался на гравий стрелка, и если бы не серый призрак, подплывший в этот момент, живым он бы не ушел. Я слышал об этом, сказал задумчиво Сташевский. Но думал, что это легенда? Нет, сухо сказал Молчанов. Я был вместе с ним. Но как же начал Грехов, уловил движение Сташевского и замолчал. Молчанов усмехнулся. Не сверлите его взглядом, Святослав. Любопытство его законно. На меня грабитель стрелок не напал потому, что я в тот момент находился в кабине 0 хода.